25 октября, вторник, после школы. Тация, Мари и Майюми пошли в специальный центр заключения Хатиодзи, где держали Сакимота. До конкурса диссертации осталось лишь пять дней, так что это и вправду был самый оживлённый последний отрезок подготовительной фазы, но так как задачи Тации проходили гладко, он мог провести два или три часа вне подготовки. На самом деле Эрика, Лео и Микихика тоже хотели пойти вместе с ним, но старшеклассницам это было немного неудобно, У Мари были оговорки лишь в отношении Эрики, но для невинных парней старшей школы слишком большой вызов общаться с незнакомыми старшеклассницами. К тому же разрешение, которое попало в руки Татцы, было лишь для троих. Кстати, м е ю к и целиком связали дела школьного совета, так что она могла лишь попрощаться с ними не улыбчиво красивой улыбкой. Хотя на входе нужно было пройти все виды процедур, за входом не было никаких хлопот. Им передали LPS т е р м и н а л служивший гидом, Их даже не сопровождали члены персонала. Скорее всего, вследствие того, что м о й о м и положилась на фамилию с а и г у с а Конечно, т а ц я не был уверен, так ли это. Впрочем, он даже понимать не хотел, почему у них такое особое отношение. Комната, в которой держали Сакимото, не была клеткой. В ней даже металлических решёток на окнах не было. Она была скорее похожа на номер второсортного отеля. Но даже в таком случае здесь была скрытая камера наблюдения. Майоми и т а ц я вошли в эту скрытую комнату... С а к и м о т о встретится лишь Мари. Хотя это предложила она, н е мою м и н и т а ц и ю не возразили. т а ц очень прекрасно понимал, что даже если Сакимото прибегнет к насилию, Майими с уверенностью сможет контролировать его с другой комнаты, хотя талант Сакимото был всего лишь малой частью таланта Мари. Из скрытой комнаты они увидели Сакимото без каких-либо ограничительных оков, конечно, ему было запрещено выходить. Он послушно сидел на краю койки, одет он был в простую одежду, которая не была бы неуместна даже во время больничной проверки. Он, наверное, прошёл тщательный и полный обыск, так что вероятность того, что у него есть скрытое оружие или кат, абсолютно нулевые. Под пристальным взглядом т а ц у и м о и м и з другой комнаты, дверь в его комнату открылась, излишне говорить, что это вошла Мари. я с т а к и м о т о оказался в замешательстве, что двери вдруг открылись. Однако в следующее мгновение глаза у него стали осторожными и подозрительными, Сакимото почуял намёк на опасность, когда Мари появилась собственной персоной. «Вот она бы! Почему ты здесь?» Сакимото так и остался сидеть на койке, он подсознательно потер левое запястье, наверное, неосознанно и щ е конфискованный кат. Голос у него не дрогнул, но наполнился невыразимым ужасом. «Очевидно для того, чтобы понять, что случилось!» Вероятно, благодаря своей службе в дисциплинарном комитете, Сакимото знал, на что способна Мари. Он, должно быть, откровенно испугался её безжалостности. «Но даже ты не можешь использовать здесь магию!» Обвинение Сакимото было верным. Это было место для удержания волшебников-подростков, нарушивших закон. Хотя здесь не было установлено антимагических устройств вроде помех, устройства для обнаружения вызова магии установлены были. Как только использование магии будет подтверждено, будет выпущен нейтрализующий газ, автоматическое оружие выстрелит резиновыми пулями и появится служба безопасности в полном защитном обмундировании. Неужели? Но только если система наблюдения будет работать должным образом, Сакимото наконец понял, почему Мари не могла удержаться от улыбки. «У нас не так много времени. Просто скажи мне важные подробности». В виде её дразнящую смешку в глазах Сакимото он отчаянно перестал дышать. Но уже было слишком поздно, задержать дыхание было недостаточно, чтобы избежать магии. Сознание у Сакимото вдруг погрузилось туман, он даже не осознал, что подвергся таки Мари, прежде чем начал отвечать на её вопрос. Она использует ароматы, чтобы управлять сознанием? Татсу стало совершенно ясно, что делает Мари, как только он это увидел из скрытой комнаты. Она разнообразными ароматами прямо провоцировала эмоции и память. Эту теорию научно доказали ещё в прошлом веке, Коммерческая ароматерапия опиралась на сильные в о з д е й с т в е н н ы е эмоции, вызванные запахами. Используя систему циркуляции воздуха, Мари послала запах духов через нос в клетке обоняния, объединив аромат, снижающий психическую устойчивость, с другим, контролирующим сознание, чтобы создать настоящую сыворотку правды. ы т а ц и к о н ты впервые это видишь?» м о й а м е не была удивлена, что Тация смог уловить суть техники Мари. и Взяв во внимание разнообразные знания Тации в магии, Майюми понимала, что такое совершенно естественно. Она была больше удивлена тем, что он полгода был в дисциплинарном комитете и никогда не видел, как Мари я использует эту технику. «Я и п р я м ь впервые это вижу. Разве откровенное использование магии такого рода не ведёт ей кучу проблем?» Майюми кивнула. «Как ты и сказал. Использование магии сильно ограничивалось законом, не говоря такой способности по промыванию мозгов». При опрометчивом применении эта магия, несомненно, попадёт под огонь коллективного разума и гражданского долга. Несмотря на разговор с Майоми, Тацуэ ни на секунду не упускал из виду признания Сакимото, что подняло его интерес в его признании, так это то, что, получив данные из устройства для презентации, он собирался обследовать личные вещи Шибы. Когда Мари спросила почему, Сакимото ответил «Реликт Магатама». а т а ц у к у н у тебя есть что-то подобное?» Широко открытыми глазами спросил у Майюми. «Нет». Поскольку вопрос Майюми мог намекать на всё что угодно, честный ответ лишь создав статусу ещё больше проблем. «Но...» «Наверное, потому что в последнее время я исследовал много чего, связанного с философским камнем. Может, именно поэтому он и перепутал». Майюми тоже знал, а что он использовал это оправдание за несколько дней перед выборами президента школьного совета, потому и не проявил а дальнейший интерес. Однако не из-за того, что полностью поверил а словам т а ц с у но из-за того, что сейчас было не время для этого. Как раз тогда, когда т а ц с у использовал а т у легко уличаемую в обмане ложь, по специальному центру заключения х о т и в о д з е раздался сигнал тревоги.